17. Лицо в крови Он моргнул, и тонкая корка, запекшаяся на веках крови, треснула и отвалилась. Спина болела после целого часа, проведенного на столе в холоде. Все еще ощущая воспоминания о боли в боку, он опустил руку, чтобы ощупать повреждения, но обнаружил только восстановившуюся кожу и кость. «Что? Опять?» – простонал грамматик и тяжело приподнялся. Он сидел на импровизированном операционном столе в комнате, похожей на лазарет. Значит, они его перенесли. Он решил, что это хороший знак. Лампы не горели, но сквозь смотровое окошко в двери проникал слабый свет из куда более широкого помещения. Несмотря на сумрак, было видно, что все вокруг было залито кровью. Из-за нее стоял тяжелый неприятный запах. Особенно много ее было на грязной боковой полке, заваленной какими-то примитивными инструментами и рваными бинтами. На результат работы хирурга это не походило. Он не обнаружил швов. Однако даже новый покров плоти не избавил его от обширных кровоподтеков. Слаут Ха – ублюдочный тексенос. Внимание грамматика привлекла стоявшая рядом металлическая миска, наполненная его кровью и обрывками алых бинтов. Поверхность жидкости была абсолютно неподвижной и необычно зеркальной. Когда она замерцала, он понял, что происходит, и с трудом подавил желание опрокинуть миску со всем ее содержимым на пол. Это бы не помогло. Если он не заглянет в отражение, они просто найдут другой способ связаться. А отказ мог иметь для него плохие последствия. Поэтому он склонился над миской и стал ждать появления лица. Он ожидал увидеть Гахета, как всегда. но вместо него проступило высокомерное, но строгое лицо автарха. На мгновение грамматик решил, что Слаут каким-то образом услышал его недавнее замечание. Но он ошибался, как ошибался и по поводу личности того, чье лицо виднелось в крови. «Ты не слаутха сказал он Эльдар, смотрящему на него сквозь пространство и время. «Ты проницателен, Джон Грамматик. Чувство юмора? Ты меня удивляешь. Я думал, у вашего племени его нет». «Нашего племени? Неужели мы тебя настолько утомили?» «Я несу гибель всей своей раси», — ответил грамматик. «Утомили? Это очень мягко сказано». Эльдар не ответил на сарказм. Он был мужчиной с темными волосами, зачесанными назад, так что на лбу была видна вытатуированная руна. Только лицо и плечи изображались красными тонами, все остальное же терялось за границами маски. «Ты, как я заметил, знаешь мое имя», — сказал грамматик. «А каково твое?» ты тоже из Кабала. Мы сейчас беседуем благодаря твоей связи с этой организацией, Джон Грамматик. Мое имя, мое имя же не имеет значения. Не для меня, я предпочитаю знать, кто дергает меня за ниточки. Эльдар поджал губы. Хм, в твоем голосе мне слышится горечь. Как проницательно, передразнил его Грамматик. А теперь скажи, чего ты хочешь? Вопрос, Джон, в том, чего ты хочешь. Кто ты? «Я не агент Кабала, и мне известно, что ты хотел бы освободиться от их ниточек, ведь так?» Грамматик не ответил. «Почему ты здесь, Джон Грамматик?» – продолжал Эльдар. «Каковы твои цели?» «Ты, кажется, много знаешь, во всяком случае побольше меня. Почему бы тебе самому не ответить на этот вопрос?» «Хорошо. Ты ищешь осколок силы, материализовавшийся в виде фульгуритового копья. Также твоя миссия имеет отношение к примарху, вулкану». Меня он тоже интересует, а помимо него стихия земли. Я обратился к тебе, потому что мне нужна твоя помощь, и ты обладаешь исключительной возможностью ее предоставить. Из чего ты взял, что я желаю сменить одного кукловода на другого? Ты хочешь освободиться, я могу это устроить, или по крайней мере показать, как ты можешь это сделать. Ты долгожитель, верно? Подозреваю, что ответ на этот вопрос тебе тоже известен. Правда, ты вроде путаешь меня с одним моим другом. Я бы сказал, что прожил много жизней, а не одну исключительно длинную. Да, разумеется, вы вечные, все разные, и вдобавок не все являетесь людьми в строгом смысле этого слова. Ты про императора? Ты встречал его однажды, верно? Да, мельком. Личность Ксеноса оставалась для грамматика тайной, но независимо от того, правда или были его слова или нет, можно было не сомневаться, что он был могущественен, раз сумел связаться с ним подобным образом. И многое знал о ставках в этой войне. Давным-давно, во время объединительных войн, когда грамматик служил в Кавказском ополчении, он научился вести себя осторожно с теми, кто знал больше него. Он пришел к выводу, что в подобных обстоятельствах следует мало говорить и внимательно слушать. Эльдар продолжил. «Это было много лет назад, верно? Несколько жизней назад, если точнее». Грамматик кивнул. «Нет, — равнодушно сказал Эльдар, — я имею в виду не его, а вулкана». Он тоже не может умереть, но тебе это уже известно, так? В настоящий момент он находится в огромной опасности. Мне нужна твоя помощь в его спасении. Ты готов ее предоставить?» «Готов ли я?» — фыркнул грамматик. «Ты хоть понимаешь, почему я здесь? Какое у меня задание? То есть, если верить всем твоим словам, ты предоставляешь мне выбор?» «Уверен. Ты видишь, что я не лгу, как уверен в том, что ты возьмешься за это дело. Тогда зачем спрашиваешь, если все предрешено?» «Вежливость, иллюзия свободы воли. Можешь придумать себе любую причину, это не имеет значения. Ты говоришь о выборе, но все равно это больше похоже на манипуляцию. Впрочем, дискуссия ради, скажи, чего от меня хочешь?» «Приложи руки к проводнику», — скомандовал ему Эльдар. Громатик уже собирался спросить, что имеется в виду под проводником, когда догадался, что речь о чаше, и сделал, как ему сказали. А теперь подготовься, сказал Эльдар, не нуждаясь в подтверждении того, что грамматик последовал приказу. К чему? К тому, что будет больно.